«Нет, нет!» – воскликнул народ в живейшем усердии. «Мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанновы? Пусть говорят они! Мы пошлем их головы к князю московскому!» Отцы, которые лишились детей в битве шелонской, тронутые великодушие Марфы, целовали одежду ее и говорили. «Прости нам! Мы плакали!» Слезы текли из глаз Марфы. «Народ!» — сказала она. «С такую душою ты еще не побежден, Иоаннам! Нет величия без опасностей и бедствия! Небо искушает ими любимцев своих! Бывали тучи над Великим Градом, но отцы наши не опускали мечей!» И мы родились свободными. Издревле счастье воинское Славится превратностью. Новгород видал Тела полководцев на лобном месте. Видал надменного врага Пред стенами своими. Кто ж входил в них до ныне? Одни друзья его. Народ великодушный. Будь тверд и спокоен. Еще не все погибло. Борецкая жива, и говорит с тобою, когда железные ступени перестанут звучать под ногами моими, когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя знаком, что Марфа при свете ее мыслит о благе Новограда, тогда, тогда скажи, все погибло. «Теперь, друзья, сограждане, воздадим последнюю честь вождю Мирославу и Витязю Михаилу. Чиновники ваши пекутся о безопасности града». Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и тысяческий положили тела во гробы. Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в Великом Граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти в домы свои, боялись вопли жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения, стояли, предводимого местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: Побежденные не отдыхают. Ксения молилась над телом Мирослава.